Торжественное открытие. Кафе-полустанок. Наши дни. На торжественное открытие кафе приехали все. Ричард, сын Руфи и его подруга Дотси не поленились прикатить из Орегона, о чем ни капли не пожалели, поскольку оба вегетарианцы до отвала наелись жареных зеленых помидоров. Прибыли Бат и Лоис в компании Билли и Джин и Хорнбек. Из разных городов примчались многочисленные внуки преподобного Скругенса и шерифа Грейди. Дженнис Роджерс, популярная ведущая бермингемского телевидения, сняла сюжет о кафе и взяла интервью у Бада. Заглянул мэр Бермингема. Он преподнёс Эвелин памятную табличку и объявил, что отныне 28 июля станет днём города Полостанка. А события знали все мошенники, и потому каждый проходящий поезд давал приветственный гудок. Бат и Лоис отобедали в кафе. После того, как Бат умял целую тарелку жареных зелёных помидоров, из кухни выглянула Альберта Пиви. "Ну как они вам, мистер Тредгут?" Бат улыбнулся. "Скажу одно, дорогая. Если бы я уже не был женат, я бы тотчас сделал тебе предложение". Ничего вкуснее я не ел аж с 1949 года. День этот он запомнил навсегда. Вся семья в сборе, полустанок восстал из пепла и продолжает жить. В здании бывшей почты открылась антикварная лавка под управлением новых деловых партнёров Марты Ли и Каролины, отдававших предпочтение великолепному восточному фарфору. По соседству с ними процветал салон красоты Хлопотливая пчёлка Би. Что да и Веленкууч, она была безмерно счастлива. Как всегда, после начальной заминки её очередная инвестиция окупилась стократно. Удача ей улыбалась, и она была рада вернуться в игру, затеяв строительство 32-этажных многоквартирных домов в районе, получившем название «Железнодорожный пятачок». Предполагалось, что квартиры раскупят молодёжь, привлечённая первоклассным фитнес-центром с большим крытым бассейном и баром, предлагавшим свежие соки и кофе. Эвелин и сама подумывала перебраться в полустанок. Дом её был слишком велик для одного человека а общество юных, как выяснилось, весьма молодило не зря говорится дело вовремя не бремя по воле случая вскоре после открытия кафе Бирмингем вдруг превратился в гастрономическую мекку после восторженной публикации в Бирмингемских новостях и большого телерепортажа Кафе «Полустанок» в одночасье стало ультрамодным заведением, местом, где по отзыву одного ресторанного эксперта предлагали восхитительные блюда из наисвежайших продуктов. Вскоре потянулись клиенты даже из Атланты и Нэшвилла. Из-за невероятного наплыва гостей пришлось втрое увеличить площадь кафе. Если б Иджи и Руфь увидели столь грандиозный успех – они бы не поверили своим глазам. Кто бы мог подумать, что жареные зеленые помидоры от Сипси станут пищей гурманов, а столики в кафе будут зарезервированы на месяц вперед. А Руфи получила еще один нежданный сюрприз. Поскольку интерьер кафе был оформлен в бело-зеленых тонах, в него удивительно хорошо вписались 200 лягушачьих статуэток, расставленные на полках.